Глава десятая. Оса. Саймон пораженно уставился на дверь, не веря собственным глазам. Он постучал еще раз, но Ариана не открыла. Складывалось впечатление, что Саймон натворил что-то ужасное, сам того не заметив. Поэтому он, абсолютно сбитый с толку, спустился в гостиную и плюхнулся на единственное место на диване, не занятое дремлющими кошками. «Все в порядке?» — спросил Джем, заходя в комнату с миской и лопаткой в руках. «Как день прошел?» — Саймон покачал головой. «Потом расскажу», — пробормотал он. «Ариана что, на меня злится?» «Злится?» — захлопал глазами Джем. «Не знаю. Она сегодня какая-то мрачная. Но я ее почти не видел. Она все время сидит с мамой наверху». Ситуацию это не прояснило. Саймон кивнул в сторону миски. «Что делаешь?» — Джем просиял. «Бисквиты! Контесса учит нас готовить!» «Нас?» — переспросил Саймон. С недаемой и нехорошим предчувствием он пошел на кухню вместе с Джемом и увидел там Контессу в человеческом облике, нависающую над большой кастрюлей, в которой бурлила рагу. На столешнице рядом с ней стоял Феликс, уперев лапки в бока. «Нужно больше розмарина», — подсказал он. «Поверь, это придаст блюду изысканный вкус». Ты же мышь, сказала она, обнажая зубы. Что ты вообще понимаешь в специях? Феликс фыркнул. Ты хоть представляешь, сколько кулинарных шоу я посмотрел? Рано или поздно даже пес чему-то да научится!» Измученно вздохнув, контесса добавила немного розмарина. О, ты вернулся! обратилась она к Джему. И даже привел помощника. Нужно почистить картошку. Почистить. Что? переспросил Саймон. «Нет, нет, я не помогать пришел, я хотел…» «А есть ты сегодня собираешься?» поинтересовалась она, поворачиваясь к нему и взмахивая поварешкой. Он кивнул. «Значит, придется помочь». Порывшись в ящике, она протянула ему какой-то изогнутый металлический инструмент и выставила перед ним целое ведро картошки. Саймон уставился на овощечистку, не понимая, что делать. «Что, впервые видишь?» спросила контесса. Саймон снова кивнул. «Мне готовил дядя», — признался он. Кошки, восседающие на столешнице под окном, занавешенным легкими желтыми шторами, громко фыркнули. Хмыкнув, Контесса забрала у него овощечистку и картошку. «Вот так», — продемонстрировала она. «Даже твой заразный мышонок бы справился. Ты, думаю, тоже разберешься». «Я не заразный», — раздраженно огрызнулся Феликс. Контесса пропустила его слова мимо ушей, не сводя зеленых глаз с Саймона. «А ножом почистить нельзя?» — спросил он. Она фыркнула. «Мои ножи прорежут даже мрамор. Альфа мне хвост оторвёт, если ты отрежешь себе палец». Осознав, что спорить бесполезно, Саймон молча забрал у неё овощечистку и картошку и занялся делом. Он не знал, что именно на него так повлияло. Дэф и остальные ребята из школы или неожиданный гнев Арианы. Но он еще никогда не чувствовал себя настолько бесполезным. Угрюмо закончив с картошкой, он взял следующую, практически не поднимая взгляда, несмотря на бесконечные споры Контессы с Феликсом по поводу того, что добавлять и не добавлять врагу. Наконец, минут двадцать спустя, Контесса заглянула в ведро. «Да ты даже половину не почистил!» — воскликнула она. «Я не успею приготовить ужин без картошки!» «Простите», — сказал Саймон. Ему казалось, что он неплохо справляется, учитывая, что он занимался этим впервые в жизни. «Я...» Она выхватила у Саймона овощечистку и так яростно набросилась на картошку, что кожура полетела во все стороны. «Все приходится делать самой», — пробормотала она. «Никакой помощи от вас нет. Даже подальше от стола держаться не можете». Виновато улыбнувшись Джему с Феликсом, Саймон сбежал из кухни на улицу. За день садовые качели подсохли, и теперь их занимали кошки. Приуныв только сильнее, Саймон поплелся в сторону леса, засунув руки в карманы. Пальцы наткнулись на бумажку, которую ему подсунул Дев. Отойдя подальше от крыльца, Саймон забрался на прочную ветку и развернул записку. Но вместо слов увидел там только какие-то странные символы. Нахмурившись, он перевернул бумажный лист в надежде разобраться. Но нет, с таким же успехом Саймон прочел бы иероглифы. Чудесно. Даже здесь от него никакой пользы. «Эй!» Его внимание привлек тихий голос, и он опустил взгляд. Под деревом стояла Ариана, растрепанная с покрасневшими припухшими глазами. Полчаса назад они такими не были. Он бы заметил. «Привет!» — осторожно сказал он, не зная, с какой именно целью пришла Ариана — поговорить или накричать на него — «Ты как, в порядке?» Она покачала головой. «Прости, просто я злилась и...» Она пожала плечами. «Можно?» Саймон кивнул, и Ариана с кошачьей ловкостью вскарабкалась на ветку. Следующая минута прошла в молчании. Саймон понимал, что не стоит требовать объяснений. Ариана и не собиралась ничего объяснять, по крайней мере, пока. «Это что?» Спросила она, через какое-то время кивая на вновь свернутую записку. «А, это тебе», — сказал он, передавая ей лист. «От мальчика из Улья. Его зовут... Дэв! Ее глаза расширились от удивления, она вчиталась в записку, и из горла вырвался истеричный смешок. «Ты с ним познакомился. Поверить не могу». «Куратор поставил его со мной в пару», — сказал Саймон. «У нас даже расписание общее». Дэв знает всех», — сказала Ариана, не сводя взгляда с записки. «Если у мятежников есть связи в Улье, завтра мы об этом узнаем». «Куратор тоже так считает», — отозвался Саймон. Она все никак не отрывалась от послания, и он кашлянул. «Про меня там что-нибудь есть?» «Что?» «А!» — она посмотрела на бумажный лист в последний раз и осторожно его сложила. «Он спрашивает, доверяю ли я тебе и не угрожаешь ли ты нам с мамой? Но в основном тут просто шутки». Она помолчала. «А еще...» «Предостережение». «Предостережение? О чем?» — спросил Саймон. «О мятежниках. Он говорит, что в последнее время в Улье творится что-то странное. Все общины пытаются пропихнуть собственных представителей». Она покачала головой. «Мы на пороге гражданской войны». Саймон не знал, что тут сказать. Война казалась страшной даже издалека. Ариана с матерью находились в эпицентре. «Не забывай, если понадобится помощь, ты и так помогаешь», — твердо сказала она. «Мама тебе доверяет. И я тоже. Мы знаем, что ты сражаешься ради нас». Саймон отстраненно кивнул, задумавшись. «Кто он? Ну, Дэв?» «Мой лучший друг. Бывший лучший друг, точнее», — сказала Ариана, глядя на свои руки. «Мы вместе учились в Улье, пока мама не решила перевести меня в приют. В основном...» «По политическим причинам», — добавила она, пожимая плечами. Саймон не стал уточнять, что именно скрывалось под «в основном». «Из Улья ему нельзя было мне писать, и я думала, что мы больше никогда не встретимся». Она скользнула пальцами по сложенной записке и внутренности Саймона скрутила. На мгновение он возненавидел Дева, но быстро подавил яростную волну. Он не был единственным другом Арианы, и среди ее друзей были мальчики». Ничего удивительного, просто Саймон не ожидал, что они станут бросаться в него кинжалами. Вот и все. «У вас даже есть собственный язык. Классно», — сказал он с легкой неохотой. «Долго придумывали?» «Целый год», — с затаенной гордостью ответила она. «Он фонетический, так что если кто-то разгадает часть шифровки, подобрать буквы, как в криптограмме, не получится». Заметив недоуменный взгляд Саймона, она добавила. «Ну, в которых одну букву заменяет другая, и нужно следовать шаблону, чтобы узнать весь код». «А, ну да», — сказал он, хотя понятия не имел, о чем речь. «Этому тоже учат в Улье?» «В семь лет», — она ухмыльнулась. Саймон так давно не видел ее улыбки, что, не сдержавшись, улыбнулся в ответ. Но вскоре Ариана вновь помрачнела и вздохнула. «Прости, что так себя вела». «Да ничего», — сказал Саймон. «Чем я тебя так разозлил?» «Ты не виноват. Я просто...» Она скривилась. «Хотела вернуться в Улей, и я думала, что мама отправит меня с тобой. Я бы все тебе показала, познакомила с нужными людьми, встретилась бы с друзьями», — добавила она. А потом она заявила, что это слишком опасно, и... «Понимаю, я бы тоже разозлился», — он замолчал. «Ну, точнее, разозлился бы, если бы у меня в школе были друзья». Ариана вновь рассмеялась, но в этот раз сочувствующе. Она не издевалась над ним. Наоборот, на душе стало тепло. «Как тебе Дэв, кстати?» — спросила она. «Ну, он меня чуть не убил», — заметил Саймон, а когда увидел испуганное выражение лица Арианы, поспешно добавил. «Случайно! Он метал кинжалы в дверь, а Куратор открыл ее и...» Он пожал плечами. «А еще он не поверил, что я паук-отшельник». «Видимо, понял, что ты врешь?» сказала Ариана. «Он видит людей насквозь». «Вот он, наверное, удивился, когда я обернулся у него на глазах», со слабой улыбкой сказал Саймон. «Да, хотела бы я это видеть», призналась Ариана. «Я по нему скучаю». Саймон побарабанил пальцами по ветке. «Он тоже хочет с тобой встретиться. Может, если получится вывести его из улья...» Ариана стиснула его в объятиях, отчего они оба едва не рухнули с дерева. Саймон успел ухватиться за ветку, и Ариана отпустила его, широко улыбаясь. «Что, правда?» «Ну да», — ответил он. «Но только если это безопасно». «Мы что-нибудь придумаем», — твердо сказала она. «А пока могу попробовать помочь тебе и так. Например, могу рассказать об остальных учениках, за кем стоит присматривать, могу даже позаниматься с тобой, если надо». «Правда? Потому что мне очень нужна помощь», — сказал Саймон. «Дев только и делает, что наблюдает за тем, как я выставляю себя идиотом». «Он не любит конкуренции», — сказала она. «И никому не помогает, если ему это невыгодно». «Но он хороший парень». «Пока не начинает кидаться ножами, конечно». Саймона вновь обожгло ревностью, но в этот раз он задавил ее на корню. В конце концов, это он сидел с Рианой на дереве, а с Девом они не виделись уже кучу времени. «А меня так научить сможешь?» — спросил он. «Ну...» Бросать ножи. Это не сложно. Нужно просто приноровиться. Она огляделась. Но все мои кинжалы в комнате, а мама спит. Ничего страшного, сказал Саймон, глядя на дом, проглядывавший за деревьями. Внимание привлек теплый свет, льющийся из окна с легкими желтыми шторами. Я знаю, где можно найти пару ножей. На следующий день, в очередной раз, отпросившись у Малкольма, Саймон с друзьями поспешили вернуться в «Стильного льва», где Саймона встретил куратор. Сегодня он пришел к первому занятию, и когда вошел на урок чтения по губам, Дев поприветствовал его как старого друга. «Ты передал ей записку?» — спросил он, закончив со сложным приветствием, включавшим в себя стуканье кулаками и локтями. «Ага, она написала ответ», — ответил Саймон, роясь в карманах и доставая сложенную салфетку. «Прости, ничего другого она не нашла». Дэв уже не слушал. Он жадно впился в записку взглядом, изучая странные символы их срианной тайного языка. Ухмыльнувшись, он похлопал Саймона по плечу. Пожалуй, чересчур сильно. «Раз она тебе доверяет, то и я тоже», — сообщил он, и не успел Саймон ничего ответить, как Дэв оттащил его к группке студентов, сидящих в конце класса. «Привет, ребят!» — поздоровался он. «Это Саймон. Я вам о нем рассказывал». Тут же все уставились на Саймона, и он покраснел. Эм, привет. Рад знакомству». «А ты правда паук-отшельник?» — шепотом спросил высокий мальчик. «Я... ну...» «И тебя действительно воспитали пауки-волки?» — спросила девочка с коротко стриженными волосами. «А ты правда убил всех и сбежал через подземный тоннель? А можешь превратиться?» «Ребят!» произнес Дев, скидывая руку, будто хотел отмахнуться от бесконечных вопросов. «Он же новенький! Не наседайте так на него!» Последовала тишина, и все с надеждой посмотрели на Саймона. Тот пожал плечами. «Мне нельзя об этом говорить. «Так это правда?» — с улыбкой сказала другая девочка. «Я как знала! Покажешь клыки!» И так началась вереница знакомств, которым не было конца и края. Весь день стоило им с Девом выйти в коридор, как они сталкивались с очередными ребятами, жаждущими представиться. Их имена влетали в одно ухо и вылетали из другого. И очень скоро Саймон понял, что лица начали плыть в голове. Он понимал, что запомнить всех было важно, но чем сильнее старался, тем хуже у него получалось. Даже если кто-то из них и был замешан в нападении на Ариану и ее маму, с первого взгляда понять это было невозможно, Да и на лице у его новых знакомых не было написано, будут ли они рады увидеть на троне паука-отшельника. Оставалось надеяться, что к нему подойдут позже, когда вокруг будет поменьше людей, стремящихся на него посмотреть. Только на уроках удавалось спасаться от неиссякающего потока ребят, желающих с ним познакомиться. Вторым в расписании стояло искусство маскировки, и оно оказалось весьма интересным. Пока учитель проникновенно вещал о специфике региональных акцентов Англии, Саймон листал учебник и знакомился с предыдущими главами, а в итоге даже не заметил, что прозвенел звонок. Лишь когда Дэф рассмеялся, он виновато поднял взгляд. «Ты, наверное, знаком с маскировкой на практике», — сказал Деф жизнерадостно. «Тебя когда-нибудь пытались убить?» «Ну, пару раз», — пробормотал Саймон и не соврал. Не понимаю, почему Ариана постоянно красит волосы во все цвета радуги, если хочет быть незаметной. Тут дело не в незаметности, — ответил Дев, собирая учебники. Ариана начала красить волосы и носить парики лет в девять. Оказывается, если отвлечь собеседника чем-то ярким или необычным, то он перестанет замечать всякие мелочи вроде черт лица, роста, веса, а иногда еще и одежды, если она тоже не выделяется, конечно. Это основа шпионажа. — добавил он. — Лицо поменять сложно, но ты можешь менять другие элементы внешности, чтобы глаз цеплялся именно за них. Так можно стать невидимым в каком-то роде. Спрячет лечительные черты, и никто тебя не узнает. Саймон не совсем понял, что Дев имеет в виду, но спросить не успел, потому что они вышли в коридор, и следующие 15 минут Дев представлял его старшеклассником Ариана с Куратором не соврали. Дев действительно знал всю школу. В столовой за их обеденным столом собралась самая большая толпа, и все вокруг стремились рассказать Саймону, как идут дела в улье. Слушать, с каким рвением они выдают секреты школы, было бы забавно, вот только Саймон слишком боялся скрытого подтекста. Вдруг кто-то был недоволен правлением королевы Черной вдовы. Может, заходили разговоры о том, что пора что-то менять? Пока какой-то болтливый старшеклассник рассказывал, как он ждет возможности внедриться в подводное царство сразу после выпуска, Саймон заметил темноволосую девочку, сидящую неподалеку. Она не сводила с него взгляда синих глаз настолько ярких, что Саймон сразу же подумал о линзах. За столом рядом с ней никого не было, и она, сутулившись, наблюдала за Саймоном сквозь промежуток между окружающими его студентами. Когда их взгляды пересеклись, Она отвернулась, но в течение обеда Саймон еще четыре раза замечал, что на него смотрят. «Кто это?» — спросил он у Дева на выходе из столовой. Ее отделяло от них несколько студентов, но Дев сразу понял, о ком идет речь. «Это Мейки», — ответил он. «Она со странностями». «Люблю странности», — машинально ответил Саймон. «Странности — это интересно». «Интересно не значит хорошо», — сказал Дев. «Мейки...» Он помедлил. «Она — оса. Причем отличная представительница своего вида». «Оса?» — Саймон уставился на него. «То есть убийца?» «Именно», — мрачно ответил Дев. «Мы обходим ее стороной. А она только рада», — добавил он, заметив, как нахмурился Саймон. «Друзья ей не нужны, сам понимаешь». Неожиданно толпа перед ними расступилась, и вперед выступила Мэйки, мрачная, с руками скрещенными на груди. Для их возраста она казалась высокой, а еще Саймон заметил, что корни волос у нее были светлее, чем на концах. «Вы обо мне говорите?» — поинтересовалась она. «Радовалась бы», — сказал Дэв. «Саймон считает тебя интересной, а это редкость». Он хлопнул его по спине, и от взгляда Мэйки Саймон поежился. «Ты… ты интересная в хорошем смысле», — сказал он. «Мне просто показалось, что ты добрая». «Я бы на твоем месте не доверяла тем, кто кажется добрым», заметила она, склоняя голову и внимательно его изучая. Саймон подавил дрожь. «Где-то я тебя уже видела». «Серьезно?» Его голос дрогнул, и он кашлянул. «Ты из Южной Каролины?» «Нет», — медленно ответила она. «Я родилась к северу от Нью-Йорка, прямо на границе звериной территории». Несколько долгих секунд до Саймона доходило сказанное, а потом он мысленно выругался. «Ну, разумеется, она видела Нолана». «Ни разу там не был», — честно ответил он. В голове заметалось столько мыслей, что придумать оправдание никак не получалось. «Видимо, у меня есть двойник». Пока он ругал себя за глупость, которую сболтнул, Мейки оглядела его с ног до головы, вскидывая накрашенную бровь. «Точно», — сказала она с издевкой, — «двойник». «Тебе что, делать нечего?» — вмешался Дев. «Например, притворяться, будто тебя не существует». «Ах, если бы», — сухо сказала она. И в последний раз, глянув на Саймона, развернулась и ушла куда-то вперед. Друзья, с которыми Саймон сегодня познакомился, разразились с мешками, но ему было не до веселья. Если Мейки действительно помнила Нолана, то у них проблемы». Они вернулись в тренировочный зал, в котором вчера познакомились, и студенты зашептались, следя за Саймоном, взявшимся за кинжалы. Учительница кашлянула, и все тут же вернулись к собственным тренировкам, оставив Саймона с Девом в относительном одиночестве. «Мэйки давно здесь учится, спросил Саймон, взвешивая кинжал в ладони. «С самого детства, как и остальные», — отозвался Дев. «А ты точно знаешь, что делаешь? Встань у мишени и узнаем». Стараясь напустить побольше уверенности, сказал Саймон. Вышло, стоит признать, не слишком убедительно, но Дев все равно ухмыльнулся. «Ну, показывай, что умеешь». Глубоко вздохнув, Саймон взялся за кинжал так, как Ариана показывала на ножах, которые они стащили с кухни, пока Контесса не видела. Они были легче, но Саймон перехватил рукоять поудобнее, закрыл глаза и сосредоточился. Бум! Кинжал безобидно стукнулся о мишень и упал. Саймон нахмурился. «А вчера получалось». «Вижу, тебя учила Ариана», — сказал Дэв, качая головой. «Неудивительно, что у тебя не вышло». «В смысле?» «У нее есть плохие привычки». «У меня тоже», — поспешно добавил он, заметив взгляд Саймона. «У всех они есть. Но она всегда неправильно держала ножи. Для нее это не проблема, потому что у нее маленькие ладони, а вот остальным тяжелее, особенно новичкам». Дэв передал Саймону второй кинжал и показал, как именно нужно его держать. В руке он лежал немного странно, зато со второй попытки клинок вонзился вниз мишени. «Только посмотри, да у тебя талант!» — со смешком сказал Дэв. «Похоже, стоит еще пару раз извиниться, что я тебя вчера чуть не убил». Саймон горделиво просиял. У него редко получалось что-то, не относящееся к превращениям в любое животное на свете. «А почему с Смейки никто не общается?» — спросил он, снова прицелившись. В этот раз они с Девом метнули кинжалы одновременно, и Саймон промахнулся мимо цели, а нож Дева засел в самом центре. «Ты же ее видел? Сам бы хотел с ней дружить?» — спросил Дев, особенно учитывая, на кого она учится. «На наемного убийцу», — нервно сказал Саймон. Дев кивнул. «Мы в большинстве своем нормальные ребята, которые стараются ради своего царства». «Патриотизм там, вот это все. Но она...» — он содрогнулся. осы шпионы — редкость. И не просто так». «Они всех пугают?» — спросил Саймон. «Именно». «Но ведь, если от нее отворачиваться, будет только хуже, разве нет?» — спросил он. Деф метнул еще один кинжал, засевший рядом с предыдущим. «Возможно. Но я лучше буду держаться от нее подальше». Вариантов не было. Саймону пришлось рассказать куратору о мейке, пока они возвращались в стильного льва. И хотя он не ожидал от главы Ульи никакой реакции, даже тот покачал головой. «Это плохо», — сказал он, хмурясь. «Она точно тебя узнала?» «Она узнала Нолана», — ответил Саймон, пиная камушек, незнамо как оказавшийся в тоннеле. «А вдруг она кому-нибудь скажет?» «Ну, тут нам повезло», — мрачно заметил куратор. Ей некому рассказывать помимо меня, пожалуй. Вулия она единственная представительница своей общины, а с друзьями у нее всегда были проблемы. Разумеется, мы всегда рады взять ос в ученики. Они бывают полезны, но... Как сказать? Он беспомощно махнул рукой. Они скрытные, сплоченные, не терпят посторонних. Их с самого детства учат избегать чужаков и не доверять тем, кто не такой, как они. «Так им легче работать, полагаю», — добавил он. «Солдаты из них выходят отменные, а если бы они привязывались к людям... Что ж, им стало бы значительно сложнее выполнять свою роль в нашем царстве. Зато мы можем быть уверены, что она никому ничего не расскажет. По крайней мере, ей никто не поверит». Несмотря на то, что Мэйки могла разрушить все их планы, Саймона все равно кольнуло сочувствие. Он знал, каково быть изгоем. Да, Мэйки оказалась вовсе недоброй, но это не значило, что она не заслуживала друзей. «Может, мне с ней поговорить?» — предложил он. «Можно придумать какое-нибудь оправдание?» Куратор вздохнул. «Поверь мне, Саймон, ради твоего же блага и ради блага Арианы. Держись от нее подальше». Саймон кивнул, вновь пнув камушек. Он прекрасно помнил, как его задирали в школе. И все в нем противилось этому решению. Но он понимал, что в этот раз куратор был прав.